Глава вторая. Пусть иные рвутся ввысь, Ищут звезд далеких свет, Шумных толп мужской напор Небеса штурмует вновь. Я не хуже них, я ей, ей С той поры, как меж камней, Отыскал тебя весной. Цветик скромный мой. Вильям Вордсворд. К маленькому чистяку. На следующий день мистер Чамне с дочерью навестили миссис Ольванд. Доктор ушел на обход пациентов, однако леди была всецело готова к визиту и встретила друга своего сына с единственной дочерью, чуть ли не с распростертыми объятиями. Когда Кадберт вернулся к семи на ужин, у нее только и разговоров было, что о гостях. «Они остались на обед и пробыли у меня больше двух часов. Милейшая девушка это мисс Чамни. Флора, как они с отцом настоятельно просили её называть». «Хорошенькая?» — равнодушно задал доктор стандартный мужской вопрос. Даже не знаю, можно ли назвать ее по-настоящему хорошенькой. Её черты не то чтобы правильные, но в ней есть прелесть, непосредственность, юная невинность, которые более привлекательны, чем красота. По-моему, она живое воплощение в Бортсвортской Люси. Доктор Ольванд пожал плечами. Никогда не было высокого мнения о Люси. Девушка, которая прекрасно смотрелась у студенного ключа, но в любом обществе оставалась бы незамеченной. Сноска. «Вордсворд» из цикла стихотворений «Люси», перевод «Маршака». «Среди нехоженных дорог, где ключ студеный бил, ее узнать никто не мог, и мало кто любил». Мне нравится блистательная, яркая красота, которая внушает восхищение и благоговение, как гроза в тропиках. Тогда вряд ли ты оценишь мисс Чамни, и все таки она очаровательная малютка». «Малютка?» — презрительно фыркнул доктор. «Не женщина, а гномик какой-то, как сточный карандаш». «Напротив, она довольно высокая, но такая тоненькая, изящная девичья фигурка. Юношеская угловатость», — пробормотал доктор. «И с томной грацией, как у цветка на тонком стебле, например, у нарцисса». «Видимо, довольно вялая», — заключил доктор. «Что ж, матушка». Не скажу, что твое описание вдохновило меня искать знакомство с юной леди. Однако, если ты довольна, это главное. Ведь ты сможешь стать для нее гораздо более ценным другом, чем я. А друзья ей понадобятся, когда старина Чамни нас покинет. У него очень больной вид, Кадберт. Думаешь, его жизнь и правда под угрозой? Я даю ему не больше года. Вот бедняга. И бедная девочка, для нее это еще хуже. Она, похоже, очень его любит. Никогда не видела, чтобы отец с дочерью были так привязаны друг к другу. «Это правда», — сказал доктор, продолжая ужин с обычным бесстрастием. Его сердце не было разбито от того, что друг детства вернулся к нему с печатью смерти на богатырском теле. Он испытывал по этому поводу умеренную скорбь считая положение отца и дочери печальным, но уже привык спокойно созерцать печальные сцены и готовился оказать сироте поддержку в мире своих сил, когда ее настигнет тяжелая утрата, оберегать, как ее отец защищал его самого, маленького одинокого мальчика в гимназии Хиллерсли. Он ждал ближайшего свободного дня, чтобы нанести старшему школьному товарищу визит. Дружеский и профессиональный. Однако не намеревался брать с него какое-либо вознаграждение. Мистер Чамни снял большой дом на Фицрой-сквер, едва ли понимая, что выбрал не самый фешенебельный район Лондона. Там было просторно, а одна площадь казалась Марку почти неотличимой от другой. Какая разница обитателю, что там снаружи Фицрой или Билгрейв, если шторы задернуты и горит свет? Дом был грандиознее большинства окружающих особняков. Просторный зал, отделанный черным и белым мрамором, широкая лестница, большие комнаты с высокими потолками, черные мраморные колонны в столовой, искусно вырезанные каменные полки. С подходящей мебелью этот дом мог бы стать очень красивым — Однако мистер Чамни обставил его скудно, простыми предметами первой необходимости, словно коттеджи в деревенской глуши. Он покупал подержанные вещи и предметы обихода, стихийно выбирая их в разных ломбардах, пока слонялся вечерами по освещенным улицам. Тут огромный буфет, там стол или дюжина стульев. Еще где-то комплект мрачного вида штор. Его дочери которая попала сюда прямо от голых скамеек и дощатых столов пансиона, и дом, и обстановка показались великолепными. Она упивалась уже тем, что у них был собственный дом. «В гостиной чего-то не хватает», — сказала она отцу. «Там пустовато по сравнению с гостиной мисс Мэдьюк в Нотингхилле. хилле Но та священная комната украшалась и оснащалась акварельными пейзажами, вязанными чехлами на стульях, восковыми фигурами и переводными картинками. Все дело рук воспитанниц мисс Мэдьюк. И только с течением лет приняла свой нынешний безупречный вид. Ни одна гостиная не могла бы подобными нерве родиться в один миг прямо из головы меблировщика. «Нужно сделать на стулье чехлы, папа», — сказала Флора, и тут же купила несколько фунтов пряжи и дюжину ярдов полотна. Чехлы шились со скоростью сотни стежков в день, а тем временем гостиная на Фицрой сквер могла похвастаться разве что голой пустошью подержанного турецкого ковра, разбавленной оазисами стульев и столов в дальнем углу, одинаково старомодных и неподходящих друг к другу. Массивный туалетный столик красного дерева, четыре древних стула с резными спинками, черного, шесть инкрустированных бронзой стульев, розового. пары современных диванов, офисный стол в дальней гостиной, где мистер Чамни писал письма и читал газету. Одно яркое пятно оживляло бесплодную пустыню. В центральном окне ближней гостиной мисс Чамни устроила птичник. Она держала полдюжины канареек в большом вольере и австралийского попугая, в подвешенный к потолку круглой клетки из полированной латуни. Канарейки пели нечасто. Казалось, атмосфера Фицройсквера не способствовала мелодичности, ведь птицы точно были певчими, когда мисс Чамни их покупала. Но они весело порхали и щебетали, а иногда пытались издать слабую трель. Пришелец из Австралии издавал звук, похожий на скрип, двери, регулярно повторяя его в течение дня, к своему явному удовлетворению, как будто находил в этом точное выражение своих чувств. Шум был отвратительным, однако попугай был красивым, и это, как говорила мисс Чамни, его извиняло. Нельзя ожидать от птицы всего сразу. Когда Кадберт Оливанд впервые ее увидел, она стояла у вольеры, наблюдая за канарейками. Ее отца не было дома, так что доктор попросил о встрече с юной леди, не желая, чтобы поездка на Фицрой-сквер пропала даром. Такой крюк от его маршрута, лежавшего в квартал Мейфер среди узких улочек с маленькими домами, где мнительные старые девы и тучные холостяки объедались и перепевались до смерти. Он прошел наверх, повторяя строки поэта о девушке у студенного ключа, улыбаясь про себя сентиментальности своей матери. Вот уж к чему сам он не был склонен. Служенка открыла ему дверь гостиной, он вошел без предупреждения и впервые увидел Флору Чамни, склонившуюся над чахлой канарейкой. «А матушка-то была права», — подумал он, как обычно составляя впечатление с первого взгляда. Таких милых девушек я еще не встречал. Милые, именно так окружающие невольно определяли флору чамни: овальные личика с огромными голубыми глазами, темными ресницами и красиво очерченными темными бровями, светлые волосы, мягкими волнами, обрамлявшие матовый лоб, длинные тонкие шеи, стройные почти до худобы фигурка, идеальные кисти и ступни. Короче говоря, Картина складывалась скорее изящной, чем поражающей красотой. Серое платье из мереносовой шерсти с узким льняным воротничком дополнялось только голубой лентой, свободно повязанной вокруг шеи. В целом создавалось впечатление такой грации и миловидности, что Кадберт Оливанд припомнил портрет кисти греза с изображением девочки, обнимающей голубя, который как-то продали при нем на аукционе Кристи и Мэнсона за 1100 фунтов стерлингов. Флора избавила его от необходимости представляться с искренней улыбкой, протянув руку. «Я вас знаю. Вы доктор Оливанд», Просто не можете быть никем иным, потому что у нас больше нет друзей». «Да, я доктор Оливанд. И очень рад, что вы уже считаете меня другом». «Вы бы не удивлялись этому, если бы и слышали, как папа о вас отзывается. Он без устали рассказывает мне, каким хорошим мальчуганом вы были в гимназии Хилерсли, и до чего же одаренным. «Не упоминай он так часто, как вы были к нему привязаны, я бы, пожалуй, начала вас побаиваться». «Побаиваться? чего же?» — спросил он, глядя на нее со смесью удивления и восторга, и думая, что если бы ему довелось жениться рано, у него тоже могла бы быть такая дочь. Хотя далеко не все дочери такие, как эта. «Ну, потому что вы такой умный». «У мисс Мэдьюк», — продолжала она без тени сомнения, что он прекрасно знает о ком речь, «я всегда опасалась мисс Килса, которая вечно была лучшей ученицей, помнила точные даты каждого события, случившегося после всемирного потопа, могла считать дифференциальное чего-то там, знала гипербулузы и всякие другие штуки и занимала первое место каждый семестр». «Значит, умники, вам не по душе?» — спросил доктор, слегка улыбаясь гиперболузе. «Вполне по душе, когда они славные. Например, умеют музыцировать или рисовать», — предположил он, зная, что сам ничем подобным не занимался. «Музыканты просто лапочки. и Я обожаю художников, их тут много в округе, но мы никого не знаем». «Через три дома от нас живет один молодой человек, он, наверное, умный, как Рафаэль, по крайней мере, у него волосы такого же цвета и греческий нос». «Наука, видимо, интересует вас в меньшей степени». Мисс Чам не скривилась, словно речь зашла о чем то противном. «В смысле, паровые машины, ткацкие станки и все такое, да?» Переспросила она с тем детским обаянием, благодаря которому даже глупости в ее исполнении звучали мило. «Иногда это гораздо больше, чем паровые машины. Но вряд ли можно ожидать, чтобы юная леди интересовалась такими предметами, как не ждешь от цветка, что он знает свое латинское имя или обучен ботанике. «Вам, я вижу, нравятся птицы». Я пытаюсь с ними беседовать, пока папы нет дома, но не так уж это просто. Они склоняют голову на бок и щебечут, когда я к ним обращаюсь, и на этом всё. Вообще, я считаю, что попугай — самый умный из них, хотя петь совсем не умеет. Австралиец, который во время их диалога периодически поскрипывал, теперь заскрежетал еще громче, будто соглашаясь. «Я назвала их в честь любимых героев», — сказала Флора, глядя на канареек. «Но, боюсь, они не очень хорошо усвоили свои имена. Этот толстенький малыш с хохолком — векфельдский священник». Сноска. Роман английского писателя Оливера Голдсмита, впервые опубликованный в 1766 году, написан в сентиментальном жанре. «Тот с черным крылом — Гамлет», «Маленькая задорная птичка Дэвид Коперфильд, ярко-жёлтый принц, который нашел спящую красавицу в лесу. Вряд ли у него было имя, правда?» Обернулась она к доктору, словно его воспоминания о детских историях были свежее некуда. «Так что я зову его прекрасным принцем. Все остальные — просто сказочные принцы». «А больше некому составить вам компанию, когда отца нет дома?» «Некому». Старые папины приятели, с кем он общался в детстве, остались в Линкольншире, и он говорит, что не собирается их разыскивать, потому что не особенно любил их в те времена. Есть еще девочки из моей школы, и папа сказал, что если мне нужна компания, я могу их позвать. Но когда я полгода назад поехала к мисс Мэдьюк, все мои подружки уже разъехались, и у меня не хватило смелости отправиться к ним в гости». Пришлось бы знакомиться с их родителями, а я, как неглупо это звучит, испытываю такой ужас перед незнакомцами. Однако не похоже, чтобы я вас ужаснул, когда вошел сюда без предупреждения. Ну, это же совсем другое. Папа постоянно о вас говорит, а ваша матушка была ко мне так добра, что вы кажетесь мне старым другом. Надеюсь не испортить это впечатление. «И мне так приятно думать, что вы врач и можете позаботиться о папином здоровье. Последнее время он себя не очень хорошо чувствует. Но вы ведь его вылечите, правда?» «Сделаю все, на что способна наука, чтобы он выздоровел», — серьезно ответил доктор. «А что, наука и это может? Тогда я полюблю ее всем сердцем». «Так глупо забыть, что медицина тоже считается наукой. А ведь я всегда считала медицину одной из величайших вещей в мире». «Вот как? Что может быть превыше искусства спасать человеческие жизни? Я преклоняюсь перед великими врачами». Доктор был странно тронут этим признанием, сладкой лестью из детских уст. Я был бы готов переносить все муки и невзгоды брака, если бы только у меня была такая дочь, — подумал он. Короткий зимний день, один из первых в декабре, подходил к концу. Огонь в камине почти догорел. Флора занималась своими канарейками и совсем за ним не следила. Свет лампы снизу всполохами отражался от голых стен. Комната — казалось большой, темный и пустой. Мрачная обитель для столь прекрасного создания. «Будь она моей дочерью, я бы окружил ее гораздо более яркой обстановкой», — подумал доктор. «Вам должно быть довольно скучно в этом большом доме, когда отец куда-то уходит?» — спросил он. «Нет», — ответила она с улыбкой, которая в сумерках осветила все ее лицо. Я никогда не скучаю. Во-первых, я очень счастлива от того, что папа вернулся ко мне навсегда. Непрочное счастье, — подумал доктор, — всего лишь на краткий миг. И потом, даже когда папа уходит, хотя мне всегда жаль разлучаться с ним даже ненадолго, я могу себя занять. В моей комнате наверху стоит пианино, и у меня есть мой ящик с красками. «Так вы рисуете?» Спросил доктор, который сам в этой сфере был полным профаном и только удивлялся, сколько же всего достоинств может быть у образованной молодой девушки. Ну, больше порчу бумагу. Но жить рядом с Redbone Place очень удобно. Всегда можно купить новую. А еще там есть акварельные краски в тюбиках, которые выдавливаются. Работать с ними — одно удовольствие. Сноска. В начале XIX века на этой улице жил художник Джон Констебель. «Можно мне посмотреть ваши картины?» «Я буду рада показать вам первую же, которую закончу», — неуверенно ответила Флора. «Но до этого обычно не доходит. Сначала они выглядят прекрасно, и я чувствую, что у меня и правда получается. А потом что-то идет не так, и после этого, чем больше я над ними тружусь... Тем хуже выходит. Пейзажи или портреты. О, и то, и другое. Я недавно рисовала мелками нимфу у фонтана, но они и так пачкаются, а человеческая фигура без одежды довольно неинтересна. Ой, слышите, это папа стучит в дверь! Она не ошиблась, и Марк Чамни взбежал по лестнице и ворвался в гостиную. Он тяжело дышал но выглядел достаточно крупным и сильным, чтобы бросить вызов разрушительной смерти. Однако это была лишь гигантская тень, остававшаяся от былого Геркулеса. Одежда болталась на сохшейся фигуре. — Так и есть, — сказал он, довольный, что застал их вместе. — Значит, вы умудрились подружиться без меня. «Мы и так были друзьями», — ответила Флора, «поскольку я знала, как тебе нравится доктор Оливант». «Ты, конечно же, остаешься на ужин. Потом Флора споет нам, а мы с тобой выпьем вина». Доктор задумался. Он любил читать и очень дорожил своими тихими вечерами. Мать будет ждать его к ужину. Но это не проблема. Его карета стоит внизу, и можно отправить слугу домой с запиской». Хотя она все равно расстроится, он крайне редко лишал ее своего общества за ужином. Долг и разум кричали «Возвращайся на уимбл стрит но сегодня их заглушил голос сердца, и потому он никуда не поехал. «Я не пью вина после ужина», — сказал доктор, «но останусь послушать, как поет мисс Чамни».